Эпилог. Вести подрывную деятельность ее мать умела. Алиса не собиралась поддаваться и пыталась этого не делать, но все напрасно. Постепенно мамины слова пробивали в душу, как сорняки, пускали корни, заставляли сомневаться даже в том, что казалось ей очевидным. Ян ведь действительно просто использует ее. Все на это указывает. То бросает ей подачки, то снова исчезает. Понятно, что ему нелегко со всей этой страшной историей вокруг его племянника. А когда ему легко будет? И было ли когда-нибудь? Их отношения будто застряли в каких-то ржавых круговых рельсах. И так будет всегда, если она ничего не изменит. Так что этим вечером Алиса была твердо настроена на перемены. То, что Ян сам пригласил ее в ресторан, внушало надежду. Но Алиса все равно волновалась. Собственные мысли переплетались с наставлениями матери и подруг. Отличить одно от другого становилось все сложнее, поэтому она почти сразу выпалила. «Нам нужно очень серьезно поговорить». Не возражаю. Собственно, для этого и пригласил. И казался каким-то необычным сегодня. Как будто тоже волновался. Хотя ей, должно быть, почудилось Это же Ян Эйлер. Он свои чувства никогда не выдает. Есть ли они вообще? Это Олесей нужно было узнать. Ян, я помню, о чем мы договаривались раньше, но я реально устал. Ты должен что-то изменить. Прямо так и должен? Ну не цепляйся к словам. Хотя, что, то Да, должен. Должен решить, готов ли ты нести ответственность. Да, мы поэтому и здесь. Я не про свидания наши говорю, которые происходят, когда тебе удобно. А в остальное время Я тебя так или иначе обслуживаю. Это отсутствие обязательств удобно только тебе. Да. Раньше мы расходились, потом сходились, и все было хорошо. Но я устала от этого. Если тебе не нужно ничего серьезнее, то зачем это вообще? Ее попросту несло. Алиса не верила и половине своих слов, но остановиться почему-то не могла. Она боялась, что если сейчас сменит тему, то будет выглядеть круглой дурой. Как там мама сказала, «На «Ну, мужика надо надавить, если сам не решается». Ян какое-то время пытался ее перебить, а потом просто слушал с непроницаемым лицом. Лишь когда она закончила, он признал. «И «Я как раз хотел тебе предложить кое-что на этот счет. Да уже неважно. Думаю, я поспешил. Но лучше бы ты мне рукой сердце предложила не кое-что. Ты же и до кольца не додумаешься. Да бог с ним, с кольцом». Не думала, что мне придется вот так организовывать свою жизнь. Но не зря же говорят, что хорошо нужно делать самому. Я думаю, нам нужно или пожениться, или расстаться. Даже так? Ультиматум? А вот так? Тогда расстаемся. Такого поворота она не ожидала. По маминому сценарию на этом моменте Ян осознавал всю серьезность, нависшие над ним угрозы, страстно падал на колени и признавался в любви а он замкнулся в себе. Ирония заключалась в том, что Алиса мысленно была на его стороне. Она запуталась, она себя не узнавала, но легче ей от этого не становилось. Ей захотелось уйти. Не от Яна, а от этого разговора. Просто не продолжать. Сделать вид, что ничего не было, а потом попробовать снова, но ну уж точно не сегодня. Она поднялась и направилась к выходу, надеясь, что Ян тут же побежит за ней. Однако он ее не догнал. Ни у дверей, ни в гардеробе, ни на улице. Лишь оказавшись на автобусной остановке, Алиса вынуждена была признать, что он действительно даст ей уйти. Хотелось плакать, но плакать на таком морозе — так себе идея. И она достала телефон, чтобы вызвать такси. Вот тогда перед ней и остановился белоснежный «Лексус». Пассажирская дверца приоткрылась, и Олесе улыбнулся симпатичный молодой водитель. «Девушка, да вы замерзли совсем. Давайте подвезу». Ей не следовало соглашаться. Она никогда раньше не соглашалась. Она работала помощницей прокурора не так уж долго, но ей хватило печальных историй про одиноких девушек, которые сели не в ту машину. Раньше она всегда поступала разумно. А сегодня не хотелось. Настроение не то. Не обязательно, ведь это маньяк. Слишком уж роскошный автомобиль, да и сам ухоженный. Если она решила действительно бросить Яна и начать все с нуля, может, это знак? Так что Алиса улыбнулась в ответ и поспешила укрыться в теплом салоне. Почему бы не позволить себе маленькое приключение? Ведь кресло такое удобное, машина едет мягко и беззвучно, играет классическая музыка и пахнет, кажется, ванилью. Началось-то все прекрасно. И только потом до Алисы дошло, что водитель двинулся с места, даже не спросив адрес, по которому ее нужно отвезти.